Глава 19. Два письма. В конце июня Полиана получила письмо от Деллы Уиттерби. «Хочу просить вас об одной любезности», — писала мисс Уиттерби. «Не могли бы вы порекомендовать мне какую-нибудь приличную семью в Белдингвилле, которая могла бы принять мою сестру погостить этим летом? Миссис Кэрри будет сопровождать ее помощницей приемный сын Джемми. Вы, конечно, помните джеми не так ли? Они не хотят останавливаться ни в отеле, ни в гостинице». Между тем, моя сестра нуждается в отдыхе, а доктор посоветовал ей применить обстановку. Отправиться пожить где-нибудь в сельской местности, например, в Вермонте или в Нью-Хэмпшире. Мы обе сразу подумали про Белдингвиль и про вас. Может быть, вы нам что-нибудь посоветуете? Вот я и предложила Рут написать вам. Они хотят выехать как можно раньше, в начале июля. Знаете ли вы такую приличную семью? Пожалуйста, пишите мне по этому адресу. Моя сестра сейчас находится у нас в санатории, проходит двух-трехнедельный оздоровительный курс. «Очень надеюсь, что вы нам что-нибудь присоветуете. Сердечно ваша Делла Уиттерби». Когда чтение письма было окончено, Полианна задумалась, мысленно перебирая все известные ей дома в Белдингвилле, у которых могли бы остановиться ее старинные друзья. «Придумала!» — вдруг радостно воскликнула она, хлопнув себя по лбу и поспешила в комнату к тетушке. «Тетушка, тетушка!» — ходу затараторила девушка. «Не пришла в голову отличная идея». Я как чувствовала, что что-то должно случиться, и у меня обнаружится какой-нибудь талант. Он обнаружился, честное слово. Вот только послушайте. Я получила письмо от мисс Уиттерби, сестры миссис Керрио, у которой я гостила той зимой в Бостоне, но ну, вы помните. Теперь миссис Керрио хочет приехать на лето в наши края, отдохнуть, поправить здоровье. Мисс Уиттерби просит подыскать им кого-нибудь у кого можно было бы остановиться. гостиницы или отель им не подходят Сначала я не знала, что им посоветовать, а потом придумала. «Угадайте, тетушка, что пришло мне в голову?» «Деся мое!» — покачала головой миссис Чилтон. «Перестань трещать, как сорока. Пора бы тебе быть немножко серьезнее. Ты ведь уже взрослая девушка. Ну, что ты там придумала?» «Я придумала, где могут остановиться миссис Кэрри с Джимми», — выпалила девушка. «Да что ты говоришь, ну и где же?» — мыкнула миссис Чилтон. «Впрочем, меня это мало касается». «Еще как касается, мэм, потому что я хочу пригласить их к нам». «Ты в своем уме, Полианна?» — вздрогнула миссис Чилтон. «Прошу вас, тетушка, не возражайте», — взмолилась пляна «Как вы не понимаете, ведь это мой шанс, которого я так ждала. Это просто подарок судьбы. Все можно устроить самым замечательным образом. У нас полным-полно места, а я, как вы знаете, умею готовить, вообще вести хозяйство. Это ведь не бесплатно. Они готовы хорошо заплатить. К тому же их будет целых три человека». «Кроме миссис Кэрри и Джемми еще помощница?» «Нет, Полианна, я против. Я не собираюсь превращать родовое гнездо Харрингтонов в у. гостиницу или в постоялый двор. Ни за что, Полианна!» «Не будет у нас никакого постоялого двора, милая тетушка. Просто люди немного погостят у нас. Вдобавок, они наши друзья. Они ведь так и так собирались снять какое-нибудь жилье. Готовы за него платить. А нам как раз нужны деньги», — решительно сказала девушка. Миссис Чилтон нахмурилась. «Было видно, что ей тяжело переступить через собственную гордость». «Как же ты себе это представляешь?» Тихо промолвила она, со стоном откидываясь к спинке кресла. «Тебе одной с этим не справиться». «Я этого и не говорю», — радостно подхватила Полианна, почувствовав, что ей удается убедить тетушку. «Я буду готовить и присматривать за гостями, остальным займется одна из младших сестер нашей Нэнси. Кстати, миссис Дэрджин может взять на себя стирку». Она ведь этим зарабатывает. «А как же я, Полианна? Ты же знаешь, я не очень здорова. Я буду тебе неважной помощницей». «Вам и не надо ничего делать, ни в коем случае!» воскликнула Полианна. «Ах, тетушка, как хорошо, даже не верится. Деньги сами упали мне в руки». «Так уж и упали!» снова хмыкнула миссис Чилтон. «Ты еще такая наивная, Полианна. Пускать на лето постояльцев совсем нелегкий заработок. Это только на словах просто. Тебе нужно... «Будет изобретать меню. Варить, жарить, печь, мыть посуду, убирать, следить, чтобы все подавалось вовремя. Когда ты будешь валиться с ног от усталости, вот тогда вспомнишь мои слова». «Пусть так, я на все согласна», — рассмеялась Полианна. «Что толку заранее придумывать себе трудности? Я сейчас же напишу мисс Уиттерби и попрошу Джейми Бина, чтобы он сегодня же отвез письмо на почту». Миссис Чилтон неодобрительно покачала головой. «Ах, Полианна, тебе следует называть молодого человека, как полагается, а не Джимми Бином. Фу! Насколько мне известно, его теперь нужно величать джем Пэндлтон!» «Вы правы, мэм», — согласилась девушка. «Правда, я все время про это забываю, иногда даже, когда разговариваю с ним. Вот ужас, ведь он теперь официально усыновлен и все такое. А я это просто от волнения, мэм». И Полианна выбежала из комнаты. Когда в четыре часа пополудни явился Джимми, ответное письмо было готово. Девушка дрожала от нетерпения и сходу выложила молодому человеку, в чем дело. «Я уже жду, не дождусь, когда они приедут», — воскликнула она, в двух словах рассказав о своих планах. «С той самой зимы в Бостоне я ведь больше ни разу с ними не виделась. Я уже рассказывала тебе про Джимми, не так ли?» «О, да, ты мне рассказывала», — насупившись, кивнул молодой человек. «Ну, что скажешь?» «Разве это не замечательно, что они приезжают?» «Честно говоря, я не вижу в этом ничего особенно замечательного», — сдержанно заметил Джимми. «А разве не замечательно, что у меня появилась возможность хоть немножко заработать и помочь тетушке Поле? Разве это не здорово, Джимми?» «Полагаю, это будет довольно хлопотное дело», — сквозь зубы процедил Джимми. «Конечно, хлопотное, еще бы. И все-таки я ужасно рада, что смогу заработать». «Я тебе говорила, Джимми, я ужасно корыстная девушка», — со вздохом сказала Полианна. Немного помолчав, молодой человек вдруг поинтересовался. «А сколько лет сейчас этому, Джимми?» Полианна ласково улыбнулась. «Ах да, понимаю, насколько я помню, тебе ведь никогда не нравилось это имя. Впрочем, можешь не беспокоиться, его теперь официально усыновили, и теперь его можно называть мистером Керрио». «Ты так и не ответила, сколько ему лет». Сказал Джимми, продолжая хмуриться. «По правде сказать, никто не знает его точного возраста. Даже он сам. Но, думаю, твоих лет. Интересно, какой он стал. В моем письме я написал и об этом». «Неужели?» Проворчал молодой человек, раздраженно похлопав письмом по ладони. Было видно, что он с радостью изорвал бы его в клочки. Выбросил в мусорное ведро. Только бы не отправлять по адресу. Джимми сам прекрасно понимал что его просто мучит ревность к неизвестному молодому человеку, чье имя так созвучно с его собственным. Так созвучное и в то же время так ненавистно. Молодой человек пытался уверить себя, что вовсе не влюблен в полиану, ни капельки не влюблен. Просто ему неприятно, что какой-то мямля Джемми скоро пожалует в Белдингвиль и будет постоянно мозолить ему глаза. Он чуть было не сорвался, чтобы так прямо и заявить об этом полиане. Но сдержался и покорно поплелся на почту, отправлять письмо. В любом случае злочастное письмо не было ни изорвано, ни выброшено. Джимми отправил его по адресу. А через несколько дней сгорающая от нетерпения Полианна получила от мисс Уиттерби ответ. Зайдя в гости к девушке, молодой человек имел удовольствие ознакомиться с содержимым нового письма. Точнее, Полианна прочла ему самую важную часть послания, заметив при этом «Вначале ничего существенного». «Мисс Уиттерби просто благодарит и пишет, как они рады, что смогут приехать и все такое. Это малоинтересно, а вот отсюда я хочу, чтобы ты послушал. Тем более, я столько рассказывал тебе в этих людях. Впрочем, скоро ты и сам с ним познакомишься, и я очень надеюсь на твою помощь, Джимми. Мне ведь нужно постараться, чтобы ему нас понравилось». «Конечно, нужно». «Прошу, не смейся, только потому что тебе почему-то не по душе имя Джимми». «Пошутила девушка». «Вот увидишь, когда ты с ним наконец познакомишься», — продолжала она, — «он тебе обязательно понравится. Я в этом уверена. И миссис Кэрри тоже». но ну, не знаю, не знаю», — скептически заметил Джимми. «Впрочем, почему бы и нет? Главное, чтобы моя симпатия к ней не осталась безответной». «Уверен, ты ей тоже понравишься», — рассмеялась Полиана. «Вот послушай, я прочту тебе кое-что про нее. Это письмо ее сестры дела мисс Уиттерби». Помнишь, она работает медсестрой в санатории? Конечно, читай. Неохотно кивнул Джимми явно из вежливости. А теперь позвольте рассказать вам обо всех ваших гостях. С энтузиазмом начала чтение Полианны. Это не так легко, но, надеюсь, я справлюсь. Прежде всего, нужно сказать, что моя сестра очень изменилась. За последние шесть лет в ее жизни было много удивительных перемен. Сейчас она выглядит немного похудевшей и вымотанной, но небольшой отдых, конечно, вернет ее в норму. «Надеюсь, вы еще оцените, как она расцвела, умолодела, похорошела. Какой у нее счастливый вид?» «Заметьте, я сказала «счастливый». «Конечно, для вас это не так важно, как для меня, ведь вы были еще слишком маленькая, чтобы понять, какой несчастной вы застали ее той зимой в Бостоне. Раньше она жила как будто через силу, а теперь наслаждается каждым днем. Теперь у нее есть Джемми. Когда вы увидите их вместе, сразу поймете, как много он для нее значит». Мы по-прежнему не знаем, настоящий ли он Джемми или нет, но моя сестра полюбила его как собственного сына и официально его усыновила. Но об этом вы уже слышали. Кроме того, у моей сестры появились девушки-подруги. Вы, конечно, помните Сэйди Дин, продавщицу? Моя сестра приняла самое живое участие в судьбе этой девушки. Всячески ей помогала. А потом у нее появились и другие подопечные. Она организовала пансион для молодых работниц. Теперь их у нее полтора десятка – и каждая из девушек считает мою сестру своим добрым ангелом. В попечительском совете этого благотворительного учреждения несколько богатых и влиятельных дам и господ. Но основную работу делает моя сестра. Ради своих девушек она готова на все. Ничего удивительного, что это отнимает у нее много сил и нервов. К счастью, у нее прекрасная помощница и секретарь. Это Сэйди Дин. Вот увидите, она тоже сильно переменилась, хотя в душе осталась той же милой, доброй Сэйди. Теперь о Джейме. Ах, он бедняжка. «Каково ему сознавать, что он никогда не сможет ходить? Одно время мы очень надеялись, что его удастся вылечить. Целый год он провел санаторию доктора Эймса и даже начал немного передвигаться на костылях. Увы, бедняжка останется инвалидом на всю жизнь. Впрочем, общаясь с ним, невольно об этом забываешь, как и вообще о том, что перед тобой инвалид. А все потому, что Джемми – необычайно сильный духом юноша. Это трудно объяснить, но когда вы его увидите, то сами все поймете». К тому же он сохранил свой мальчишеский энтузиазм и продолжает радоваться жизни, как радовался в детстве. По-моему, единственное, что действительно могло бы его расстроить, это если бы вдруг выяснилось, что он все-таки не наш племянник, не настоящий Джеми Кент. Он столько мечтал и размышлял об этом, что теперь всей душой поверил, что он и есть настоящий Джеми. Даже если это не так, надеюсь, он никогда об этом не узнает. Ну вот. «Это все, что она о них пишет», — сказала Полианна, складывая письмо. «Интересно, правда?» «Еще бы!» Был вынужден согласиться Джимми. В эту минуту молодому человеку пришло в голову, как хорошо, что у него у самого здоровые ноги. С другой стороны, если бы это было не так, то, может быть, и о нем, как о коллеге Джимми, Полианна бы стала, не переставая думать и говорить. «Да, этот парень крепкий орешек неохотно признал он и ревниво прибавил. «Ему палец в рот не клади». «Да как ты можешь так говорить, Джимми Бин?» задохнулся от возмущения Полиана. «Откуда тебе знать, каково ему приходится?» «А я знаю, потому что однажды сама чуть не стала инвалидом». «Конечно, конечно», — поспешно согласился молодой человек. Видя, с каким жаром и симпатией девушка рассказывает про Джимми, он неожиданно поймал себя на мысли, что теперь ему... Меньше всего на свете хотелось бы, чтобы этот юноша приезжал к ним в город».